Глава вторая. «Темное пламя». «То есть как-то завтра выступаем? Ты что, не собираешься дожидаться Даргола и принцессы?» «Нет, конечно». Трой удивленно возрился на гнома. «Ты же сам говорил». Э -э, не путай. Я говорил, что неразумно Переца вылосеил в сопровождении толпы бряцающего железом народа. Но я ничего не говорил по поводу того, чтобы рвануть туда до того, как мы выясним, сколько у нас сил и согласуем планы». «А ты думаешь, что если мы дождёмся всех, нам удастся уйти одним?» «Ну...» но... — гном задумался. «Может, ты и прав, но...» Он хитро прищурился. «Я думаю, главное не в этом». «А в чём?» «Мне кажется, ты просто боишься встретиться с принцессой». И как обычно, когда кто-то упоминал принцессу Лидит, Трой густо побагровел. «Перестань!» «Да ладно!» — махнул рукой гном. «За мнём. «Но всё таки...» «Что ты ее так боишься?» «Да не боюсь я ее», — огрызнулся Трой. «Ой, Ли!» — хмыкнул гном. «Ты пойми, парень, она будет командовать армией, которая намеревается освобождать твое герцогство. И если ты так и будешь прятаться от нее, то никакого толку из всего этого не выйдет. Так что я не просто подтруниваю над тобой, я пытаюсь тебе помочь». «Так в чем дело-то?» Трой поджал губы и некоторое время сидел, смотря в одну точку, а затем нехотя протянул. «Ну, она принцесса». «И что? Твоя Ликетта, как ты знаешь, тоже не из простых». «Так то Ликетта», — оживился Трой, и его лицо озарилось мечтательной улыбкой. «Встретиться с Ликеттой в этот раз не удалось», — Она так и не появилась в знакомой таверне, а заниматься самостоятельными розысками у Троя не было времени. К тому же, все его предыдущие попытки ими заняться были безрезультатны. «То есть принцесса — это одно, или совсем другое?» Со странной улыбкой произнес гном. Трой неудуменно посмотрел на него. «Ну ты даешь, конечно! Нашел, кого сравнивать. Ликетта — она добрая и красивая и умная. Куда умнее меня?» «А принцесса?» а принцесса — дочь императора, и на коне в доспехах скачет, — совершенно серьезно пояснил Трой. Армиями вон командует. Гном озадаченно почесался ухом о плечо. То есть, злюка, родины и дура, я так понимаю. Трой вспыхнул. Ну, что ты пристал? Откуда я знаю? Я и не видел ее никогда. То есть, как-то, — усмехнулся гном. Вроде, как мы вместе с тобой под ее началом в южных пределах воевали. Ну... «Тогда я на неё не смотрел», — глухо произнёс Трой. «Я тогда вообще на баб не смотрел. Потому как тогда, стоило мне в их сторону глянуть, у меня перед глазами наши бабы и девки вставали из деревни. Объеденные». Гном, понимающий, кивнул и пробурмотал. «Так вон оно, в чём дело. А я-то голову ломаю». «Чего?» — не понял Трой. «Ничего», — отмахнулся гном. «Я так, о своём. Только вот, что я тебе скажу». «Рано или поздно, но тебе придется встретиться с принцессой!» «Да знаю я!» — сердито пробурчал Трой. «И встречусь, не волнуйся!» «Так чего же это мы собираемся вот так сорваться и валить в проклятый лес, не дожидаясь, пока подойдут основные силы?» Трой хмыкнул. «Не только основные силы!» «То есть?» «Мы идем в десятером!» Гном ошеломленно уставился на него. «Как? Опять? Я думал, что как минимум моих гномов, да и ребят Алвора мы с собой возьмем!» Трой вздохнул. «Гмалин, ну подумай, в прошлый раз нам удалось проскочить совсем не из-за того, что мы были сильны и так уж грозны, а от того, что мы были незаметны. Этот лес кишмя-кишит темными тварями, варгами, орками, и еще непонятно чем. И ты хочешь сказать, что пятьсот или даже сто бойцов незаметнее, чем десять?» Тогда уж лучше идти всей армией. Но вспомни, какой была армия Эльфингальского союза, вошедшая в проклятый лес через пару месяцев после битвы у отрогов ящерного хребта? Пятьдесят тысяч воинов. А выбраться оттуда сумело едва пять тысяч. «Ну, когда это было?» — неуверенно протянул гном. «Ты хочешь сказать, что сейчас будет легче?» — спросил трой, прищурившись. Гном минуту помолчал, а затем глухо ответил. Нет. Потом вздохнул и уставился на Трое. «Так что ты собираешься сделать?» Трой тоже вздохнул и некоторое время молчал, глядя в одну точку. «Понимаешь, я кое-что почувствовал там. Да мы все это почувствовали». «Где?» «Ну, в этом эльфийском городе. Что-то там есть, что-то такое. Отчего в этом бывшем месте света собралось столь много темных тварей?» «Ну, ворочи и шаманы!» Я долго думал, от чего у них оказалось так мало маны, и понял, что они совершили какое-то великое колдовство, что-то совершенно чудовищное. И ты надеешься, что мы, вот эти десятера, среди которых нет ни одного приличного колдуна, а половина вообще имеет о магии самое смутное представление, сумеем с этим справиться? «Не мы, а я», — упрямо произнес Струй. Гном покачал головой, а затем мягко спросил. «Э, мальчик мой, а ты себя не переоцениваешь?» Трой вздохнул. «Может, и переоцениваю, только знаешь, если я с этим не справлюсь, нет никакого смысла вступать в проклятый лес кому бы то ни было. Мы ничего не добьемся, только положим всех». Гном вздохнул. «Ну хорошо, допустим, ты прав. Но как ты это себе представляешь? Ты вождь великой освободительной армии, заметь, каждое слово с большой буквы. Вот так тихо и внезапно исчезаешь». «А как это еще можно сделать?» — сварливо отозвался Трой. «Стоит только заикнуться, что я направляюсь в проклятый лес, как друг Эрик тут же вылезет впереди меня с моим родовым стягом в руках, а справа и слева от него выстроятся, пылая жаждой битвы, все двадцать шесть сотен северных варваров. А сбоку тут же пристроятся твои гномы, ну и эльфы, алвура. Конечно, им тоже не отстанут. Так и пойдем с ревом и грохотом тайком пробираться через проклятый лес». Гном не выдержал и расхохотался, закончив, он покачал головой. Ну «Ладно. Как ты все это планируешь делать?» «Значит так», — начал Трой. «Я сейчас пойду к Эрику и скажу ему, что собираюсь посовещаться с твоими гномами и эльфами насчет всего предстоящего. Ты едешь к и говоришь насчет эльфов. Ну, а к тем и так никто не сунется. Так что несколько дней мы выиграем, а потом подойдет Доргул. Я оставлю для него и принцессы письмо у трактирщика, так что они будут в курсе. Ну, а дальше вся надежда только на него. Сумеет он удержать принцессу от того, чтобы сразу ринуться в догон, значит, хорошо. А нет? Трой развел руками. Трой. Голос гнома был как-то нарочито нейтрален. Один совет. Напиши письмо только Дарголу. Потому что если обо всем узнает принцесса, то и десять Дарголов не удержат ее от того, чтобы рвануть тебе во след. «Правда?» — удивлённо произнёс Трой. «Она ж вроде с головой, командир, как говорят, неплохой». «Уж можешь мне поверить?» — убеждённо произнёс гном и поднялся на ноги. «Ладно, одобряю. Только я возьму с собой несколько наших. Чтоб не все сразу из таверны сорвались, а то подозрительно как-то». Они выехали на следующее утро. Рано на рассвете. Вместе с ними поехал и тот паренёк, что пригонял их коней с фермы. Ему предстояло вновь отогнать их туда же причем так, чтобы никто не заметил. До границы проклятого леса они добрались через два дня. Заночевали там же, где и в прошлый раз, в стагах. Паренек ночевать с ними не стал, а тут же, связав узды лошадей, ускакал обратно. Ему ночевать так близко от столь страшного места совершенно не хотелось. Утром поднялись рано, засыпали костровую яму и двинулись в сторону опушки. Когда они подходили к знакомому замшелому камню, Трой, так же, как и в прошлый раз, остановился на самой границе света и тени и положил руку на камень. Поверхность была сухой и холодной. Трой замер, вглядываясь в затаившуюся перед ним сумрачную чащу. Тут раздался голос гнома. «Ну что, двинулись?» Трой оглянулся. Гном смотрел на него. Трой перевел взгляд дальше. Алвур, Арил, Край, Глав, Крестьянин Марл, Бон Патрокол, Беннон Ицхор и Исидор. Трой развернулся. Впереди лежал проклятый лес. «Ну, и долго стоять будем! Солнце-то уже давно взошло!» Снова проворчал гном. «Не мельтеши!» Остановил его, орил. «Когда командир скажет, тогда и двинемся!» Гном пожал плечами и отвернулся. Трой глубоко вздохнул и глухо произнес. «Вперед!»